«О кризисе». В годы Великой Депрессии один француз переехал в Америку и занялся там оптовой торговлей дорогими французскими винами. Его фирма процветала, росла и стала очень знаменитой. К 25-летнему юбилею он устроил большое празднование, на которое были приглашены именитые гости и журналисты. Один из журналистов задал ему довольно каверзный вопрос. «Вам удалось организовать свое дело» годы мирового экономического кризиса, поставить фирму на ноги и развить ее. В чем же секрет вашего успеха? «Вы будете надо мной смеяться», — ответил француз, — «если вам скажу это этом». Первые годы после моего приезда в Америку мое знание английского было настолько плохим, что я совсем не мог читать газеты, поэтому я ничего не знал о кризисе.